Эрлих также заметил, что болезнетворные паразиты впитывают в себя некоторые красители лучше, чем клетки организма, в котором эти паразиты поселились. «Почему?» «По той же причине», — объяснял Эрлих, привыкший рассуждать как химик, «по которой дифтерийный токсин поражает исключительно сердечную мышцу, а столбнячный токсин — нервные клетки, словом, потому что между молекулами существует химическое сродство». Значит, если какие-нибудь молекулы, обнаружив химическое сродство к токсинам, будут соединяться с ними, нейтрализовать их, то это и будут целебные антитоксины. В 1904 году Эрлих, руководивший тогда Франкфуртским институтом серотерапии, со своим ассистентом японским врачом Шига поставил огромное количество опытов в борьбе против опасного паразита Трипаносомы. Он испробовал всевозможные красители. Вслед за Марисом Николем и Менилем. Он применил особенно активные красители Трипановый красный и Трипановый синий и получил довольно обнадеживающие результаты. Несколько позже Эрлих одержал самую свою крупную победу, но не над трипаносомами, а над бледными трепонемами или спирохетами, возбудителями Сифилиса. И не при помощи красителей, а при помощи соединений мышьяка. Тому, кто упорно ищет, часто удается что-нибудь обнаружить, хотя и не всегда именно то, чего он ищет. Эрлих попал в цель, но не в ту, в которую целился. Парацельс уже в 16 веке пробовал применить мышьяк в борьбе против сифилиса, но, видимо, не очень успешно, так как вскоре и надолго врачи перешли на лечение ртутью. В 1905-1907 годах химики выпустили препарат мышьяка Атоксил, который оказывал эффективное действие и на трипоносому, и на спирохету. К сожалению, препарат, несмотря на его название, оказался токсичным. Эрлих решил преобразовать Атоксил и создать из него новую магическую пулю. Эта работа потребовала невероятного терпения. Для каждого производного атоксила, которое получали химики под руководством Мерлиха, прежде всего нужно было определить С, минимальную дозу, способную уничтожить микроб, затем Т, максимальную, переносимую организмом дозу. По соотношению С к Т можно было судить об эффективности или токсичности медикамента. В случаях, когда С было больше Т, новый препарат, естественно, нельзя было применять. Во время этой битвы были принесены в жертву тысячи мышей и морских свинок. В 1909 году препарат 418 обнадежил искателей. Но только обнадежил. Эрлих, измученный, но полный энтузиазма, рьяно продолжал истреблять мышей. И, наконец, в мае 1909 года состав 606 уничтожил все трепаносомы не убив при этом ни мышей, ни морских свинок. Несколько позже препарат был испробован на зараженных сифилисом кроликах. Через три недели животные были совершенно излечены. Итак, магическая пуля против одного из злейших врагов человечества отныне была найдена. И эта пуля била прямо по цели, уничтожая паразита, не нанося вреда тканям хозяина. Эрлих назвал этот препарат Сальварсаном, спасающий мышьяком. Райта привлекала в Эрлихе его неистощимая фантазия, общительный характер и любовь поговорить. Немецкий ученый стал большим другом всей лаборатории. Когда он приехал в Лондон, чтобы сделать доклад о химиотерапии, которую Райт, как педантичный лингвист, тщетно пытался назвать фармакотерапией, Он подарил немного сальварсана молодым ученым Сент-Мэри. Флеминг сразу же овладел способом применения этого препарата. Лечение сальварсаном было сопряжено с большими трудностями. Препарат очень быстро окислялся на воздухе. Внутримышечное введение сопровождалось острой болью. Новый ассистент Эрлиха, японец Хата, поразительно искусно вводил сальварсан кроликам внутривенно, но в 1909 году, Еще мало кто умел делать внутривенные вливания. Доктор Джеймс вспоминает, что в 1909 году он с товарищем присутствовал при том, как Флем вводил больному препарат 606.